И когда мать Аладдина увидела это страшное зрелище, ее охватил испуг, и язык у нее отнялся при виде такого образа, ибо она не привыкла видеть таких ужасных чудовищ. Она упала на землю без чувств от ужаса, а что до Аладдина который уже видел Джина, когда был в сокровищнице, то, увидав, что случилось с его матерью, он быстро встал, взял из рук матери светильник и сказал рабу Джину «Я голодный. Хочу, чтобы ты принес мне чего-нибудь поесть, и пусть эта еда будет выше всех желаний». И Джин в одно мгновение исчез и скрылся ненадолго и принес... Роскошный, драгоценный, весь серебряный столик, а на столике стояло 12 блюд с разными кушаньями, две серебряные чаши, две фляги со светлым старым вином и хлеб белее снега. И джин поставил все это перед Аладдином и скрылся. А Аладдин встал, поднял свою мать и побрызгал ей лицо розовой водой, и когда она очнулась, сказал ей, — О, матушка, пойди поешь этих кушений, которые послал нам Аллах Великий. И мать его посмотрела и увидела перед собой столик, весь серебряный. И удивилась этому происшествию и спросила, — Сынок, — «Кто тот щедрый, который прислал нам эти обильные дары? Не иначе султан проведал о нашем положении и прислал нам свою трапезу, ведь эта трапеза царская». «Матушка», — ответил Аладдин, — «теперь не время разговаривать и спрашивать. Пойди сюда и давай поедим, мы ведь очень голодны».